«Сегодня, 19 числа 7 месяца 323 -го года Кольца, мы все оставшиеся закончили подготовку ракеты-передатчика. Завтра в это время...» Кейбер инстинктивно взглянул на часовую градуировку вдоль перематывавшейся ленты. 5 часов утра по времени паруса, и кто знает сколько по этой планете. Мы отправим надежно рассчитанное...» Голос прервался... Затем снова возник более глухой и слабый, как если бы говорившая отвернулась от приемника. «Включаю. Еще». Прибор смолк. Но лента продолжала перематываться. Слушавшие обменялись тревожными взглядами. «Что-то случилось?» — начала Ингрид Дитро. Из магнитофона полетели торопливые, сдавленные слова. «Спаслись двое». «Лайк не допрыгнула». «Подъемник!» Дверь не смогли закрыть только вторую. Механик Сахктон пополз к двигателям ударим планетарными. Они, кроме ярости и ужаса, ничто, да, ничто. Лента некоторое время вращалась беззвучно. Затем тот же голос заговорил снова. Кажется, кто он не успел. Я одна, но я придумала. Прежде чем начну, голос окреп. и зазвучал с убедительной силой. «Братья, если вы найдете парус, предупреждаю, не покидайте корабль никогда!» Говорившая громко вздохнула и сказала негромко, как бы самой себе, «Надо узнать про кто Вернусь, объясню подробнее». Щелчок. И лента продолжала сматываться еще около 20 минут до конца катушки. Но напрасно ожидали внимательные уши, Неизвестное не пришлось ничего объяснить, как, вероятно, не пришлось и вернуться. Эрк-Ноур выключил аппарат и обратился к своим товарищам. «Наши погибшие сестры и братья спасают нас. Разве не чувствуете вы рук сильного человека Земли?» На корабле оказался Аномизон. Теперь мы получили предупреждение о смертельной опасности, подстерегающей здесь нас. Я не знаю, что это такое, но, наверное, это чужая жизнь. Будь это космические, стихийные силы, они не только убили бы людей, но и повредили и корабль. Получив такую помощь, нам было бы стыдно теперь не спастись и не донести до Земли открытие паруса и свои. Пусть великие труды погибших... Их полувековая борьба с космосом не пропадут даром. «Как же вы думаете запастить горючим, не выходя из корабля?» — спросил Кайбер. «Почему не выходя из корабля?» «Вы знаете, что это невозможно, и нам придется выходить и работать снаружи, но мы предупреждены и примем меры». «Я догадываюсь», — сказал биолог Зонтал, — «бараш вокруг места работы». «Не только, но и всего пути между кораблями», — добавил Пурхиз. «Конечно, так как мы не знаем, что нас подстерегает, то бараж сделаем двойной излучением и током. Протянем провода, по всему пути создадим световой коридор. За парусом стоит неиспользованная ракета, в ней хватит энергии на все время работы». Голова Бины, лед, со стуком ударилась о стол. Врач и второй астроном придвинулись, преодолевая тяжесть к бесчувственному товарищу. «Ничего», — объявила Лума Ласви. «Сотрясение и перенапряжение. Помогите мне дотащить Бину до постели». И это простое дело могло бы отнять слишком много времени, если бы механик тарон не догадался приспособить автоматическую тележку робота. С помощью ее всех восьмерых разведчиков развезли по постелям, Пора было отдохнуть, иначе перенапряжение, неприспособленного к новым условиям организма, обернется болезнью. В трудный момент экспедиции каждый человек стал незаменим. Вскоре две автоматические тележки для универсальных перевозок и дорожных работ, сцепленные вместе, принялись выравнивать дорогу между звездолетами. Мощные кабели протянулись по обеим сторонам намеченного пути, У обоих звездолетов установили наблюдательные башенки с толстыми колпаками из силикобора. В них сидели наблюдатели, посылавшие время от времени вдоль пути веера смертоносных жестких излучений из пульсационных камер. Во все время работы не угасал ни на секунду свет сильных прожекторов. В киле паруса открыли главный люк, Разобрали переборки и приготовили к спуску на тележке четыре контейнера с иномизоном и 30 цилиндров с ионными зарядами. Погрузка их на «Тантру» являлась гораздо более сложной задачей. Звездолёт нельзя было открыть как мёртвый парус и тем самым впустить в него все наверняка убийственные порождения чужой жизни. Поэтому люк только подготовили, и, раскрыв внутренние переборки, перевезли с паруса запасные баллоны с жидким воздухом. По задуманному плану, с момента открытия люка и до окончания погрузки контейнеров приемную шахту следовало непрерывно продувать сильным напором сжатого воздуха. Кроме того, борт корабля прикрывался каскадным излучением. Люди постепенно осваивались с работой в стальных скелетах, немного привыкли к почти тройной силе тяжести. ослабели нестерпимые боли во всех костях, начавшиеся вскоре после посадки. Прошло несколько земных дней. Таинственное ничто не появлялось. Температура окружающего воздуха стала резко падать. Поднялся ураганный ветер, крепчавший с каждым часом. Это заходило черное солнце, планета поворачивалась, и материк, на котором стояли звездолеты, уходил на ночную сторону. Охлаждение, благодаря конвекционным токам, теплоотдаче океана и толстой атмосферной шубе, было не резким, но все же к середине планетной ночи наступил сильный мороз. Работы продолжались с включенными обогревателями скафандров. Первый контейнер удалось спустить из паруса и довести до тантры, когда на восходе разбушевался новый ураган, гораздо сильнее закатного. Температура быстро поднялась выше нуля, Струи плотного воздуха несли огромное количество влаги, молнии сотрясали небо. Ураган настолько усилился, что звездолёт стал вздрагивать от напора чудовищного ветра. Все усилия людей сосредоточились на укреплении контейнера под килем тантры. Устрашающий рёв урагана нарастал. На плоскогорье крутились опасные столбчатые вихри, очень похожие на земные торнадо. В полосе света вырос огромный смерч из снега и пыли упиравшийся воронкой вершины в пятнистый и темный низкий небосвод под его напором провода высоковольтного тока оборвались голубоватые вспышки замыканий засверкали среди сворачивавшихся кольцами проволок желтоватый огонь прожектора поставленного около паруса погас как задутый ветром эррк нор отдал распоряжение укрыться в корабле прекратив работу «Но там остался наблюдатель!» — воскликнул геолог Бина Лёд, указывая на едва заметный огонёк силикоборовой башенки. «Я знаю, там низа. И сейчас отправлюсь туда», — ответил начальник экспедиции. «Ток выключился, и ничто вступило в свои права», — серьезно возразила Бина. «Если ураган действует на нас, то, несомненно, он действует и на это ничто». Я уверен, что пока буря не ослабеет, опасности нет. А я здесь так тяжел, что меня не сдует, если я, прижавшись к почве, проползу. Давно уже хотелось подстеречь ничто в башенке. «Разрешите мне с вами?» — подпрыгнул в своем скелете к начальнику биолог. «Пойдемте, но только вы, более никто».